а из игр признавал только теннис и бридж. И как он мог в неё влюбиться? Казалось бы, кто-кто, а она уж никак не должна была поленить этого скрытного, холодного, застёгнутого на все пуговицы человека. Однако же он, несомненно, любил её. Любил больше жизни. Готов был сделать всё на свете, лишь бы угодить ей. Она могла из него верёвки вить,